Тридцатилетнюю женщину жестоко терзают нерешительность, страх, опасения, тревоги, бури, которые не свойственны влюбленной девушке. Женщина, вступив в этот возраст, требует, чтобы мужчина питал к ней уважение, возмещая этим то, чем она пожертвовала ради него. Она живет только им. Она печется о его будущем. Она хочет, чтобы жизнь его была прекрасна, чтобы он добивался славы. Она подчиняется, она просит и повелевает. В ней и самоуничижение, и величие. И она умеет утешить в тех случаях, когда девушка умеет лишь жаловаться. Наконец, 30-летняя женщина, помимо всех иных своих преимуществ, может вести себя по-девичьи, играть любые роли, быть целомудренной, стать еще пленительнее в своем несчастье. Между ними неизмеримое несходство, отличающее предусмотренное от случайного силу от слабости. Тридцатилетняя женщина идет на все, а девушка из девичьего страха вынуждена перед всем отступать. Такие мысли теснятся в голове молодого человека и порождают подлинную страсть, ибо она соединяет искусственные чувства, созданные нравами, с чувствами естественными. Самый главный и самый решительный миг в жизни женщины – именно тот, который сама она считает самым незначительным. Выйдя замуж, она более не принадлежит себе. Она – властительница и раба домашнего очага. Безупречная нравственность женщины несовместима с обязанностями и свободными нравами света. Эмансипировать женщину значит развратить ее. Допустить чужого к святая святых семьи не значит ли отдаться на его милость? Но если женщина привлекает его, разве это уже не проступок или, для большей точности, не начало проступка. Надо на согласиться с этой суровой теорией или же оправдать страсти. До сих пор во Франции общество избирает нечто среднее. Оно смеется над несчастьем. Подобно спартанцам, каравшим пойманного вора только за неловкость, оно, по-видимому, допускает воровство. Но, быть может, Такая система вполне разумна. Самое ужасное наказание – это общее презрение. Оно поражает женщину в самое сердце. Женщины стремятся и всегда должны стремиться к тому, чтобы их уважали, ибо без уважения они не существуют. Поэтому они требуют от любви в первую очередь уважения. Самая развращенная женщина, продавшая свое будущее – Хочет прежде всего полного оправдания своему прошлому и потому пытается внушить любовнику, что обменивает на невыразимое блаженство уважение, в котором теперь откажет ей свет. Нет женщины, у которой не возникли бы такие размышления, когда она впервые принимает у себя молодого человека и остается с ним наедине особенно если он, как Шарль де Ванденес, хорош собою и остроумен. И вряд ли молодой человек, почувствовав влечение к ней, не станет втайне оправдывать всяческими рассуждениями свою врожденную склонность к женщинам красивым, остроумным и несчастливым, какой была госпожа де Глемон. Поэтому, когда доложили о Ванденсе, госпожа де Глемон смутилась, А ему стало не по себе, невзирая на самоуверенность, которая является как бы облачением дипломата. Но маркиза сейчас же приняла тот снисходительно благосклонный вид, который охраняет женщин от всяких тщеславных помыслов на их счет. Такое поведение никому не позволяет подозревать их. Они, так сказать, принимают в соображение чувства и с учтивостью умеряют его. Женщины разыгрывают, сколько им вздумается эту двусмысленную роль, словно остановившись на распутье, дороги от которого ведут к уважению, безразличию, удивлению или страсти.